Алекс Найт. Печать демона. Стражница. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. Спина встретилась с полом после сокрушительного падения. Воздух гулко покинул легкие, боль волнами побежала по телу, а перед глазами вспыхнули цветные мушки. Короткими вздохами, пытаясь выровнять дыхание, я перекатилась на бок, силясь подняться. достаточно лэнг остановил меня корч неплохо не подходите попросила вытянув руку в сторону раздавите осколки моей гордости вставай уже тренер подхватил меня под мышки и поставил на ноги нормально похлопал меня по плечам чтобы удостовериться в том что я снова не упаду на пол этот садист решил меня окончательно уморить Наши первоначальные три часа в день превратились во все пять, и это учитывая, что мне приходится перемещаться по миру для мониторинга и успевать ходить на учёбу. Прошло всего три месяца с моего назначения, а я уже готова выйти от усталости и нехватки времени. «Ещё раз уроните меня на пол, я обижусь». «Подстраивай бой под себя». Хмыкнул он, весело улыбнувшись и схватив под основание шеи, подтолкнул в сторону раздевалки. Свободно, виагра, хорошо сегодня поработала. Пробежав вперед пару метров от силы толчка, я мысленно проворчала про себя на безтребованность некоторых тренеров, но Корчу белозубо улыбнулась. Данная им кличка веселила и вполне соответствовала реальности. Способности частенько выбивались из-под контроля, более того, усиливались. Воздействие теперь осуществлялось и через физический контакт, потому я перешла на закрытую одежду. Конечно, мне удалось научиться их сдерживать, постоянно поддерживая вокруг себя барьер. Но под ним я ощущала себя словно в аквариуме, куда звуки и запахи доходят как сквозь толщу воды. Корча пришлось посвятить в некоторые подробности, иначе бы он решил, что сошел с ума после одной попытки избавить меня от одежды. К счастью, он отнесся к моей особенности с юмором и даже некоторой честью. Ведь о новых способностях кроме него знали только отец Майкл и Джейс. Последний, потому что ему досталась порция воздействия на нашей танцевальной тренировке. Кстати, что с допуском к симулятору? Поинтересовался он, прежде чем я спряталась в раздевалке. Я пока думаю, отозвалась недовольно скривившись. В связи с возложенными на меня обязанностями расписание подверглось изменениям. Я посещала только предметы по специальности и была освобождена от занятий по физической подготовке. Но правила Академии никто не отменял, и чтобы получить допуск, мне нужно успешно пройти бой с преподавателем, с Крисом. Нечего думать, испытание через месяц, мышечную массу так и не нарастила, еще и в симулятор попасть не можешь. Чтобы к концу недели был допуск. наказал он. «Меня экзаменует Эшфорд», — провыла я, на что Корч лишь злорадно усмехнулся. «Наверное, знал, как Крис гоняет студентов». «Я могу взломать компьютер-симулятора и дать себе допуск», — предложила мило улыбнувшись. «Может, еще и Эшфорда флером шабанешь, чтобы наверняка». «Будет вам допуск», прошипела я и, не удержавшись, показала язвительному тренеру язык. Легко ему говорить, а я ведь не просто так тяну с допуском. Гипноз держится, но я стараюсь избегать общения с Крисом, во-первых, потому что любой момент в нашем общении может пошатнуть силу воздействия, будь то мой запах, тон слов, голос, вбившиеся в воспоминания фразы, а во-вторых, он может под меня копать, а я не так чиста, как многие думают. «Крис наверняка видел тебя в коридорах Академии», — попыталась меня успокоить Лилит. «Гипноз силён, ты зря переживаешь». «Всё равно страшно. Если воспоминания вернутся, он меня убьёт». «Или как следует...» «Замолчи!» Зло чеканя шаг, я направилась в сторону раздевалки. Там быстро приняла душ, собрала волосы в тугой пучок и переоделась в классическое серое платье длиной ниже колена. Сверху накинула чёрный пиджак с нашивкой зелёного цвета на воротнике, отражающий мой необычный статус. Официальных специальных агентов командования в штаб-квартире насчитывалось всего три человека, плюс одна я, бедная и несчастная. Десять часов утра, воскресенье. а я уже совершила утреннюю тренировку и отправляюсь на мониторинг. Но семь месяцев только кажется большим сроком, а по факту поиском стражниц по миру занимаюсь только я одна, и у меня жесткий график. Конечно, действую я далеко не в одиночку. Со мной в связке работает целый отдел рекрутинга. Максимально привлечен управленческий состав. Правда, руководитель отдела — моя личная боль. Гомер Флаверс, однажды попав под воздействие флёра, не упускает возможности сделать мне комплимент, лапает сальными взглядами при каждой встрече. Потому я стараюсь как можно реже появляться в отделе и отправлять данные по корпоративной почте. Впрочем, полный список находится только у меня и у Витхема. В отдел направляются лишь срочные случаи, когда энергию девушек нужно скрывать. «Уже я на службу?» Виктор поднялся из-за стола регистратора и подвинул по столешнице чашку кофе, которую явно только приготовил для себя. «Вы — мой кофейный ангел-хранитель!» Прислонившись к его столу, я сразу вцепилась в чашку и сделала несколько глотков. горьковато сладкая жидкость растекалась по небу и языку, будоража сознание пряными нотками корицы. С Виктором мы как-то внезапно подружились, и он стал моим личным поставщиком кофе, слухов и весёлых подробностей из жизни штаб-квартиры. — А вообще, тебе не собираются давать выходные? — поинтересовался он, подтолкнув меня кулаком в плечо. — Если брать выходные, я не буду успевать с учёбой. Скоро начинается практика в госпитале. — Загонишь-то себя. Посетовал он, недовольно цокнув языком. «О, но ну пока у меня имеется в наличии кофе и вы, есть шанс выжить». «Льсти мне!» — расхохотался он. Из портала вышел Крис. Он отряхнул дождевые капли со строгого пальто и снял его, демонстрируя синий костюм в тонкую полоску. При взгляде на меня голубые глаза похолодели, напоминая острыми гранями льдины. «Виктор? Ленг, бросил он, проходя мимо. Пока я мучительно соображала, как поприветствовать его с чашкой кофе в руках, он покинул портальную комнату. «Что за демон между вами пробежал?» — тихим шепотом спросил Виктор. «Вроде как он записи с тобой поднимает через службу контроля. Эшфорд считает, что я превышаю свои полномочия». Расплывчато ответила, внутренне похолодев от его слов. «Кажется, Крис и вправду под меня копает». «Не ссорилась бы ты с ним». «Да я вроде и не пытаюсь». Расстроенно пробормотала, оставляя на стол опустевшую чашку. «Спасибо за допинг. Ждите гостинца». Конечно, я не стала говорить, в какую страну отправляюсь, но мысленно пообещала себе добыть Виктору французский деликатес. Вытянув планшет из сумки, я набрала 12-значный код и открыла план мониторинга. Если все пройдет как запланировано, сегодня завершаю с Францией и перехожу к Германии. Приложив пропуск к картридеру, я открыла портал и покинула штаб-квартиру. Предстоял насыщенный день мониторинга. Первое время мне пытались навязать охрану, но вскоре стало понятно, что стражам не подстроиться под мой график. Я ношусь между академией, штаб-квартирой, тренировочным зданием и городами мира с бешеной скоростью. Охрана меня только тормозит, и в плане моей защиты больше всего преуспевает, как ни странно, Корч. Он умудрился за короткий срок идеально поставить мою технику ведения боя с пистолетами и помог усовершенствовать рукопашную, дополнив ее массой эффективных захватов. Так что я сама себе охрана, и лучше всего меня защищает секретность проекта. Иногда кажется, что моя жизнь несется с неумолимой скоростью, а я тщетно пытаюсь поспеть за ней. Мне еще не удалось до конца отправиться после выкидыша, свыкнуться с разрывом общения с Крисом и привыкнуть к новому статусу, а череда событий сменяют друг друга один за другим, не давая и шанса опомниться. Новые обязанности высасывают из меня прорву силы и энергии. Если бы не друзья, готовые поделиться частью резерва, я бы давно свалилась от истощения. Они подконтрольные способности суккуба окончательно выбивали почву из-под ног. Из-за них пришлось полностью пересмотреть модель поведения. Я стараюсь держаться строго и сдержанно, избегаю телесного контакта. Самоконтроль отточился до совершенства, и иногда мне кажется, что эта каменная маска невозмутимости приклеилась к моему лицу... чтобы навсегда скрыть мои чувства ото всех, даже от родных и друзей. «Может, хоть в какой ресторан забежим?» — предложила Лилит. «Круассаны с капучино? М? Только быстро!» Оценив время на экране планшета, я открыла портал и вышла на улице следующего города в соответствии с планом мониторинга. Как только покинула портальную комнату, сразу сняла пиджак и надела куртку. Мониторинг проводился под грифом «секретно», потому надлежало осуществлять его в гражданской одежде. Однако, так как я всё же являлась стражем при исполнении, должна была работать с подключённым переговорником и учитывать действия патрульных команд. В целом всё прошло как обычно, разве что я направила стражей по следу демонов, пытавшихся напасть на людей. Перекусив, как договаривались с Лилит, в приятной небольшой кофейне я вернулась в штаб-квартиру. «Это что?» — рассмеялся Виктор, когда я положила на его стол бумажный пакет. «Гостиниц». «Спасибо». Он с любопытством заглянул внутрь, но контейнеры были завернуты в фольгу. «Похоже, нас с женой ждет сюрприз», — усмехнулся. «Бон пяти. пожелала я и неторопливо двинулась на выход, на ходу надевая пиджак. Чувствовала себя уставшей, но предстояла еще встреча с Корчем. Зато потом можно, наконец, вернуться в комнату и вырубиться до утра. «Снова ты!» Курт нагнал меня у входа в раздевалку. Страж широко улыбнулся и открыл для меня дверь, пропуская вперед. Сразу после моего назначения он очень помог мне освоиться. Конечно, может, его попросил Джарт. пользуясь отцовским влиянием, но я не уточняла, просто радовалась появлению нового друга. «А куда я денусь?» — коротко рассмеялась. В помещении переодевались стражи. Сегодня проводилась общая тренировка спецотряда зачистки. Бегать по зданию в поисках пустых помещений мне надоело еще в первые две недели, так что стражам пришлось привыкнуть к моим явлениям. Знакомые меня в разнобой приветствовали, пока я брела в дальнюю часть помещения к свободной скамейке. «Как успехи с тренировками?» Курт бросил свою сумку рядом с моей. Корч требует от меня получить допуск в симулятор. Ты же вроде хорошо подготовлена». «Вот это и буду завтра доказывать Эшфорду», — буркнула недовольно, принявшись споры раздеваться. Курт тактично отвернулся, закрывая меня своей широкой спиной. Правда, не знаю, какой в этом смысл. Из-за подобных неудобств пришлось перейти на спортивные комплекты белья. Впрочем, вряд ли мужчина это сильно расстроила. Вообще, новое назначение потребовало полной смены гардероба. Форму для меня хоть и не утвердили, но предполагался классический стиль одежды, который в прошлом я не особо жаловала. Благо, мне перечислили денежную награду за разминирование бомбы на приеме и не пришлось обращаться к родителям за финансовой поддержкой. «Чего возимся, барышни?» В раздевалку заглянул Корч. Внимательный взгляд сразу отыскал меня. «Понятно, Лэнг, вечно из-за тебя задерживается начало тренировки», фыркнул он насмешливо. «В каком смысле?» возмутилась я. «Из-за тебя парни в штаны попасть не могут», — пояснил он язвительным тоном. «Быстрее!» — рявкнул и покинул помещение. Послышались смешки, которые перекрывал хохот Лилит. «Похоже, они тут все только тебя и дожидаются». После появления корча стражи ускорились и покинули помещение в течение пары минут. В итоге я выбегала последней. Тренер сразу отправил меня нарезать круги по залу к остальным. Не знаю, как проходят общие тренировки спецотряда разведки, но с парнями из зачистки было весело. Стражи устраивали настоящие бои, громко подбадривали друг друга, часто слышался смех. После разминки Корч организовал для меня несколько спаррингов и, кажется, остался доволен моими успехами. Слишком мучить не стал, отправил домой пораньше отсыпаться. завтра предстояло добиться допуска в симулятор. У Криса. Если стражи, привыкшие к беспрекословному соблюдению субординации, восприняли мое назначение с каменным выражением лица, то со студентами было сложнее. Мое возвышение приняли неоднозначно. Друзья радовались, знакомые поздравляли, но слухи только усилились. Правда, теперь курс общеобразовательных предметов завершился, и упор делался на спецдисциплины, на которых я общалась с ограниченным кругом лиц. Медики и программисты большей частью и не стремились в спецотряды, потому враждебности не проявляли. Тренировка по ведению боя с огнестрельным оружием только начиналась, когда я вошла в зал. Студенты распределялись по барьерам, чтобы приступить к спаррингу. «Такой человек, без охраны?» ко мне сразу направились Волтер и Фрэнсис. Парни закружили вокруг меня, словно стая гиен. Из-за того, что приходилось тщательно контролировать свои эмоции и постоянно поддерживать барьер, я чувствовала себя напряженно, держалась отстраненно, беспристрастно. Многие считали, что я зазналась, и это двоится в первую очередь. «Мой статус не предполагает сопровождение». Безэмоционально ответила я, сделав вид, что поняла их слова буквально. «И что же он предполагает?» Фрэнсис задумчиво почесал макушку. «Да, чем занимаются демоницы под командующими?» Волтер продемонстрировал весьма красноречивые движения. «Я даже бровью не повела. Слухи ходили разные, в основном о моих сексуальных похождениях. вступать в спор бессмысленно, они только этого и ждут. Такие моменты остается только жестко пресекать». «Чего это ты пришла на тренировку?» — продолжал Фрэнсис. «Поняла, что смазливая мордашка не закроет от пули?» «Надеюсь, вы закончили?» — поинтересовалась я, приподняв манжету пиджака, чтобы свериться с наручными часами. «Хочу напомнить вам, что вы разговариваете со специальным агентом командования четвертого уровня приоритета. Вам напомнить, какие дисциплинарные взыскания предусмотрены за нарушение субординации?» Парни мгновенно побледнели и заткнулись. «Молодцы!» — похвалила я, позволив себе скупую холодную усмешку, и двинулась прямо на них, вынуждая обоих отпрянуть в стороны. Крис стоял у одного из барьеров, но не следил за боем студентов, а наблюдал за моим приближением. По обыкновению он предстал в форме стража. Пиджак со стойкой-воротником застегнут под горло, он коротко подстригся, что придавало его облику еще большую строгость. Хмурый взгляд лазурных глаз оценивающе скользил по моему телу, каждый раз возвращаясь к лицу. Я не стала переодеваться в спортивную одежду, пришла в классическом платье тёмно-синего цвета, чёрном укороченном пиджаке и на каблуках. Бой всё равно будет проходить в броне, потом же я относительно свободна до обеда перед первым практическим занятием в госпитале. Это время я намеревалась провести в столовой, за просмотром сводок. Ведь не уделяла им время последние два дня, а служба в спецотряде обязывает быть в курсе дел, творящихся в штаб-квартире и мире. «Добрый день!» — приложила кулак к плечу в воинском приветствии. Мой статус приравнивался к обычному. Крис был старше меня по званию, и в то же время я имела право подчиняться только кругу лиц, входящих в утвержденный список. К счастью, приказами никто не злоупотреблял и мне не приходилось размахивать этой бумажкой во все стороны. Крис лишь кивнул, задумчиво нахмурив брови. Обычно стражи в знак уважения отвечали воинским приветствием и тем, кто ниже их по статусу. Но, видимо, уважения легендарного Эшфорда я не заслужила. «Позвольте пройти экзамен для доступа к симулятору», — ровным голосом попросила я. «Ты три месяца игнорировала тренировки, а теперь пришла за допуском?» Крис иронично заломил бровь, не спеша отвечать на мою просьбу. Неудивительно, что он не знал о моих индивидуальных занятиях с корчем. Я постоянно скрывала свою энергию, чаще общалась со стражами спецотряда зачистки, а сам он предпочитал для тренировок спортзала академии. Но главное это означало, что он не интересовался моей жизнью. Тогда зачем поднимал записи? И вправду ищет шпионов. «Тем более я не займу много времени». отозвалась я равнодушным тоном и двинулась к освободившемуся барьеру. Крис замешкался на пару мгновений, потом последовал за мной. Что ж, надеюсь, Корч не ошибся в моей оценке.